Глава 17. Исцелитесь и обретите крепкое здоровье. Здоровье это норма. Как говорят, было бы здоровье, а все остальное приложится. В самом деле, если нет здоровья, то нас не порадует ничего. А успех и счастье порой попросту невозможны для больного человека. Какие бы прекрасные возможности не возникли перед нами, их не использовать в полной мере, если мы чувствуем себя больными и обессиленными. А ведь многие люди считают, что болеть нормально, особенно в определенном возрасте, когда молодость прошла. Ведь все болеют и стареют. Эта укоренившаяся в массовом сознании установка служит во вред множеству людей. Задумайтесь, действительно ли это нормально болеть? Считаете ли вы нормальным болеть? Раз за разом, снова и снова, или постоянно хронически мучаясь одними и теми же недомоганиями? Считаете ли разумным тратить время и деньги на лекарства и врачей? Для большинства людей это разумно, правильно и привычно. Но если мы взглянем на ситуацию другими глазами, если вспомним о том, что мироздание существует по законам гармонии, а человек часть мироздания, то поймём, Богом и природой мы задуманы как гармоничные, здоровые душой и телом существа. А значит, болеть неправильно, неразумно и ненормально. Можно ли изменить ситуацию? Конечно. Ведь мироздание, Бог, высшие силы, называйте как вам удобнее, не заинтересованы в том, чтобы вы были бедны и несчастны, потому что это противоречит принципу вселенской гармонии. Поверьте, Вы рождены для того, чтобы быть счастливым и здоровым. Запомните, быть больным ненормально. Это противоречит принципу гармонии мироздания. Здоровье должно стать нормой для вас. И вы можете стать здоровым, восстановить гармонию, наполнить себя живительной энергией. Это вам по силам, и ваше подсознание поможет вам. Если ваши мысли находятся в гармонии с созидательным принципом подсознания, то вы на одной волне с внутренним принципом гармонии. Если вы допускаете в себя мысли, которые противоречат принципу гармонии, то эти мысли липнут к вам, вредят вам, тревожат и в конечном итоге вызывают болезнь, а если вы упорствуете, то и смерть. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Как вы думаете, почему мы болеем? Где он, этот таинственный источник болезней? В чем ее причина? В вирусах, неблагоприятной экологии, в плохом воздействии внешней среды? Нет, нет и нет. Джозеф Мерфи отвечает на этот вопрос однозначно. Причина всех болезней в нашем сознании и больше нигде. Подтверждений этому множество. Вы и сами можете найти их в своей жизни. Вы можете простудиться и заболеть от малейшего сквозняка, если пребываете в унынии, в плохом расположении духа. И не заболеете даже в разгар эпидемии, если настроены бодро и оптимистично и не собираетесь поддаваться болезням. Многочисленные научные опыты с применением гипноза также подтверждают этот факт. Физическое состояние следствие мыслей и чувств, заложенных в сознании и подсознании. Например, если ввести человека в транс и сказать ему, что он парализован, человек не сможет идти. Если дать загипнотизированному человеку воду, но сказать, что это перец, человек начнет чихать. Если внушить аллергику, что вокруг цветущее поле, то у него появятся все симптомы аллергии. Известно, что симптомы практически любой болезни можно внушить человеку посредством гипноза. Например, у человека, подвергающегося гипнотическому воздействию, может подняться температура и давление, может покраснеть лицо, начаться озноб и появиться испарина. В зависимости от того, что внушает ему гипнотизер, Существует понятие синдром студента-медика, который заключается в том, что учащиеся медицинских институтов и академий по мере прохождения курса обнаруживают у себя симптомы всех изучаемых болезней. С другой стороны, всем известен эффект плацебо. Примерно у трети больных пилюля из прессованной сахарной пудры снимает самую разную боль. Им помогает сахар? Конечно, нет. Им помогает вера в то, что они могут исцелиться. В научном мире известны случаи самоисцеления рака и других, считающихся на сегодняшний день неизлечимыми заболеваний. Официальная медицина не может дать ответ, как это происходит. Но вы-то уже знаете, что для подсознания нет нерешаемых задач. Если вы верите в то, что больны, подсознание воплотит это в реальность, и вы заболеете. Если вы верите в то, что нормальное состояние человека здоровье, то вы будете здоровы. Простые шаги, чтобы самостоятельно избавиться от болезней. Если вы уже заболели, вам необходимо насытить себя жизненной энергией. Помните, ваше подсознание может это. Шаг первый: избавьтесь от негативных мыслей и страхов. Шаг второй: прорабатывайте негативные эмоции: гнев, ревность и так далее. Эти шаги необходимы для того, чтобы остановить поток негативных мыслей. Именно негативные, мрачные мысли блокируют возможность организма самоочиститься от шлаков и токсинов. Шаг третий. Сформулируйте аффирмацию, молитву или визуальный образ, нацеленный на выздоровление. Избегайте частой ошибки, заключающейся в том, что при произнесении аффирмаций люди упоминают болезнь, называют ее. Этого делать нельзя. Говорите и думайте о здоровье, а не о болезнях. Ведь болезнь питается вашими страхами и тревогами. Каждый раз, называя ее, вы придаете ей избыточную значимость, уделяете ей свое внимание, а любое упоминание переключает поток энергии на болезнь и питает ее. Не допускайте этого. Скажите: "Я здоров", а не "Я побеждаю свою болезнь". Скажите: "Мои суставы подвижные и гибкие", а не "Мои колени больше не мучает артроз". Скажите: "Мои внутренние органы работают так, как надо", а не "У меня нет воспаления почек". Представляйте себя в приятной обстановке, здоровым и спокойным, уверенным в собственных силах. Делайте это, как только мысли о болезни начинают донимать вас. Вспомните, для подсознания нет плохого и хорошего. То, чем заполнен ваш разум, истина для подсознания. Если вы думаете о болезнях, тем более в подробностях, тем выше шансы заболеть или не вылечиться. Упражнение первое. Забудьте о болезнях. Убедитесь в том, что вы проработали страхи и избавились от негативных установок с помощью упражнений предыдущих глав этой книги. Расслабьтесь, успокойте сознание. Ваше настроение должно быть ровным и позитивным. Вы не должны испытывать сильные негативные эмоции. Сформулируйте аффирмацию, нацеленную на выздоровление. Например, я здоров. мое тело работает правильно, так как задумано. Аффирмация должна быть короткой и простой. Не упоминайте в ней болезни, симптомы и так далее. Повторяйте аффирмацию не менее четырех раз в день. Перед сном воспроизведите мысленную картину, на которой вы здоровы и счастливы. Лучше всего, если это будет не воспоминание из прошлого, а картина, нацеленная в ближайшее будущее. Старайтесь сделать ее максимально четкой и эмоциональной. По окончании визуализации Вы должны чувствовать умиротворение и радость. Важно. Помните, что телу необходимо время, чтобы откликнуться на приказ подсознания о выздоровлении. Будьте упорны и последовательны. Искренне веря в успех. Молитвенная терапия основной метод исцеления. Конечно, обращаться за помощью к медицине необходимо, но при этом просто необходимо вспомнить и о безграничных возможностях собственного сознания и подсознания не пренебрегайте обращением к врачам но не забывайте что врач бинтует раны а исцеляет бог почему мы не верим в могущество собственной внутренней мудрости заложенного в нас божественного начала Потому что легче сказать: "Я в это не верю", чем хотя бы попытаться исцелиться при помощи силы своего подсознания. Но что мы потеряем, если допустим для себя такую возможность, поверим в это? Ведь вера сама по себе творит чудеса. Мы получаем в жизни именно то, во что верим. Именно сила веры, сила молитвы помогла Джозефу Мерфи исцелиться от такого серьезного и считавшегося неизлечимым недуга, как саркома, злокачественная опухоль. Как же ему это удалось? Путём высвобождения гигантских целительных сил подсознания. Да, наше подсознание способно стать источником гигантской энергии, которую можно направить на исцеление. И высвободить эту энергию можно при помощи метода, который Джозеф Мерфи назвал молитвенной терапией. Мы уже говорили о том, какой смысл Джозеф Мерфи вкладывает в понятие молитвы. Если вы религиозный человек, можете молиться так, как предписывает ваша религия. Если вы не религиозный человек, то молитвой станет любое ваше обращение к высшей силе или внутренней мудрости или Богу. И в том, и в другом случае молитва не должна быть формальным произнесением слов. Отнеситесь к ней так, как будто это разговор с самым близким, любящим вас другом или с идеальным доктором которому можно поведать все и который способен исцелить вас от любого недуга. Целительный принцип коренится в вашем подсознании, и если его правильно направите вы сами или другой человек, он способен исцелить ваше тело и душу от любых болезней. Этот целительный принцип одинаково работает в любом человеке, независимо от его расы, класса и возраста. Чтобы пользоваться им, не обязательно принадлежать какой-либо церкви. Говоря о молитве, я имею в виду правильно адресованную подсознанию просьбу. Пользоваться целительным принципом могут и атеисты, и агностики, и верующие, с равным успехом. Подсознание вылечит ожог или порез у вас на коже, даже если вы неверующий. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Чтобы ваша молитва была действенной, надо сначала вспомнить, что ни одна болезнь не возникает без причины. Болезнь это нарушение божественной гармонии. Все в мире основано на законах божественной гармонии. И если мы нарушаем их, то разрушается и наше здоровье, и наша судьба. А разрушаем мы эту гармонию своими негативными мыслями и чувствами, страхами, гневом, беспокойством, осуждением себя и других, непрощёнными обидами. Чтобы устранить болезнь, нужно изо дня в день устранять все эти ментальные блоки, мешающие жить установки и эмоции. Делая это, вы уже проводите огромную целительную работу. И если дополнить ее практикой молитвенной терапии, направленной на высвобождение целительной силы подсознания, то исцеление она станет практически неизбежно. Конечно, это не произойдет за один день, особенно если болезни серьезные или запущенные. Настройтесь на то, чтобы терпеливо, упорно, с несгибаемой верой и в успех проводить сеансы молитвенной терапии день ото дня. Разговаривайте со своим подсознанием. Разговаривайте со своими органами и системами, которые нуждаются в исцелении. Создавайте визуальные образы исцеленного, полностью здорового себя. Составьте аффирмации смысл которых будет в том, чтобы внушить себе своим органам и клеткам состояние абсолютного здоровья. И не забывайте заранее благодарить божественные силы за исцеление, которое непременно наступит. Но не забывайте, что божественные силы находятся внутри вас, а не где-то далеко на небесах. Упражнение второе. Практика молитвенной терапии. Примите твердое решение, что исцелите вашу болезнь, недомогание или плохое самочувствие. Осознайте, что эта проблема вызвана негативными мыслями и чувствами, страхами, пустившими корни в вашем подсознании. Скажите себе, что освободившись от всего этого, вы устраните причину болезни, и ей ничего не останется, как уйти. Закройте глаза, расслабьтесь. Направьте внимание внутрь себя и скажите себе, что у вас внутри существует источник неисчерпаемой целительной силы. Вы в любой момент можете получить доступ к этому источнику, если захотите. Скажите себе: "Я напоминаю себе об огромной неисчерпаемой мудрости божественного источника внутри меня. Я напоминаю себе об огромной, неисчерпаемой силе моего подсознания, силе, способной решить любую проблему и исцелить любую болезнь". Повторяйте себе это как внушение, чтобы всем своим существом проникнуться истинностью этих слов и принять с полной верой безо всяких сомнений. Затем несколько раз произнесите свою собственную молитву, направленную на исцеление. За образец можно взять молитву Джозефа Мерфи. «Мое тело и все мои органы сотворила безграничная мудрость, которая таится у меня в подсознании. Подсознание ведомо, как меня исцелить. Его мудрость создала все мои органы, ткани, мускулы и кости. Всеведущая и всемогущая мудрость подсознания, обитающая во мне, сейчас преображает каждый атом, каждую клетку моего тела, возвращая мне крепкое здоровье и целостность. Я возношу благодарность за исцеление, которое, как мне ведомо, сейчас обретаю. Чудесное деяние животворящей мудрости, обитающей во мне, Можно также добавлять в молитву примерно такие формулировки. Я здоров. Все мои органы работают как надо. Каждая клетка, нерв, ткань и мышцы моего организма обретают здоровье, целостность и гармонию. Все мое тело восстанавливается, исцеляется, обретает совершенство. Важное правило. Избегайте в вашей молитве слова «болезнь», а также названия болезни и любых упоминаний о симптомах. Говорите только о здоровье, исцелении, восстановлении гармонии и совершенстве. В завершении еще раз поблагодарите высшие силы и переключите свое внимание на что-то другое. Не нужно постоянно думать об исцелении. Уделите этому по 15-20 минут несколько раз в день. Так вы заложите программу исцеления в подсознании, которая будет работать самостоятельно, постоянно, даже когда вы не думаете об этом. Визуализируйте здоровье и исцеляйтесь. Молитвенную терапию можно сочетать с исцелением при помощи визуализации. Вы можете создать образ идеального здорового себя, например, представить, что здоровое тело ярко светится. Затем вы можете представить, что стираете разные тени, закрывающие этот образ. Так вы символически представите болезни, которые будете убирать. Или представляйте потоки чистой воды, которые вымывают все болезни и все негативное. Вы можете придумать любой другой позитивный образ здоровья и мысленно совместить его со своим телом. Или просто представить себя бодрым, полным сил, здоровым и жизнерадостным. Сопровождайте все это молитвами и аффирмациями, нацеленными на выздоровление. Упражнение третье. Визуализация самоисцеления. Представьте себе себя самого, будто видите себя со стороны. Расслабьтесь, успокойте мысли и скажите: "Сейчас я начинаю процесс исцеления. Я призываю к себе целительное присутствие. Целительное присутствие окружает меня и начинает процесс исцеления всего организма, всех органов, клеток, тканей, сосудов, мышц, нервов". Затем представьте, что видите себя самого уже полностью здоровым светящимся здоровьем. Представьте, что болезнь это всего лишь тени, отбрасываемые негативными мыслями. Эти тени отбрасываются на экран, который стоит между вами настоящим и образом вас как абсолютно здорового человека. Представьте, что ваше подсознание проектор, который направляет на экран чистый, светлый луч исцеления. Этот луч стирает все тени и постепенно делает экран абсолютно прозрачным одновременно произносите аффирмации, направленные на исцеление. И представьте, что направляете эти мысли образу того, кого исцеляете. И вот ничто не закрывает от вас здоровый образ. Экран стал невидимым и вообще исчез. Мысленно окружите образ ярким сияющим светом. Это свет целительного присутствия. Поблагодарите высшие силы за исцеление. Избавьтесь от стрессов и тревоги причин многих болезней. Большинство болезней сегодня психосоматического происхождения. Это значит, болезни практически всех органов порождены стрессами, неврозами, негативными состояниями психики и нервной системы. Это подтверждает и медицина. Вот и еще одно свидетельство того, что причины болезней коренятся в сознании. Заметьте, Как только человек оказывается подвержен хроническому стрессу, постоянно тревожится и беспокоится, так к нему привязываются всевозможные заболевания. Ведь от стресса, тревоги и беспокойства напрягаются мышцы, возникают спазмы сосудов, весь организм как будто сжимается, от чего нарушается питание тканей. К тому же от стресса в кровь выбрасывается избыток адреналина, разрушающий действующего на сосуды Как следствие разрушение клеток организма, поражение тканей, вызывающей болезнь. Как только ваши мысли перестанут быть наполненными страхом, тревогой и беспокойством, как только они наполнятся верой и благодарностью к Богу за ваше исцеление, так выздоровление начнется без промедления, иначе быть не может. Убрав такие серьезные причины болезни, как стресс, беспокойство, тревога, мы расчистим дорогу целительным энергиям. Но подчас нам кажется, что жить без стрессов просто невозможно. Окружающая действительность то и дело провоцирует нас на тревоги и беспокойство. И все же человек, ощущающий глубокую связь с божественным источником, умеет находиться в состоянии покоя, что бы ни происходило. Покой это вовсе не равнодушие и не безучастность. Глубинный, божественный покой пронизан любовью и состраданием. И там, где любовь и сострадание, уже нет места нервозности, беспокойству, стрессу. Внутренний покой поможет вам найти выход из сложной ситуации, а беспокойство лишь приведет вас к бессмысленной, а то и вредной суете. Состояние покоя позволит вам услышать голос внутренней мудрости, которая подскажет, как помочь другому, попавшему в беду, как спастись самому, тогда как нервозность и подверженность стрессу лишь ухудшат положение. Тренируйтесь вновь и вновь соединяться с вашей истинной сутью, центром, божественным источником, и вы устраните причины болезней. Избавиться от стресса, тревоги и беспокойства вам поможет медитация. У вас наверняка были ситуации, когда вы чувствовали себя абсолютно спокойно, расслабленно, когда были в полной безопасности и ощущали блаженство. Может быть, это было во время отдыха где-то на природе, в райском месте, на берегу моря или в саду среди цветов. Память об этом состоянии сохранилась в вашем сознании и подсознании, и вы можете в любой момент вытащить оттуда эту память, воспроизвести это состояние, снова оказаться в нем. Сделав это в медитации или при состоянии, вы освободите себя от стрессов и беспокойств как минимум на несколько часов. А если будете практиковать такие медитации постоянно, До состояние покоя станет обычным и естественным для вас. Упражнение четвертое. Медитация для избавления от стресса и беспокойства. Вспомните какое-то природное место, где вы чувствовали себя спокойно, расслабленно, блаженно. Или вы можете создать такое место в своем воображении, например, остров в океане, берег моря или озера, райский сад, горы, лесная поляна. Главное, чтобы это место ассоциировалось у вас с комфортом и безопасностью и вызывало только приятные эмоции. Закройте глаза, расслабьтесь, успокойте мысли и представьте, что вы прямо сейчас оказались в этом месте. Представьте, что вдыхаете ароматы трав и цветов, запах моря или леса, слышите шум прибоя или пение птиц. И все это наполняет вас покоем и приятным чувством комфорта, расслабленности, блаженства. Представьте, что вы лежите на траве или прибрежном песке, в зависимости от того, что вы любите делать. Вообразите себя загорающим или плавающим в море или собирающим ягоды, грибы, букеты полевых цветов. Не спешите. Наслаждайтесь этим. Затем представьте, что у вас появились фантастические способности. И вы можете летать, плавать под водой и дышать там так же, как дышите воздухом, или даже превращаться в птиц, животных, морских обитателей. Вы можете представить, что плывете с дельфинами или летите со стаей птиц, или перелетаете с цветка на цветок, как бабочка. Все зависит от вашего воображения и от того, какие образы вам по-настоящему приятны. Проведите 10-15 минут в таком воображаемом путешествии по вашему райскому уголку, и вы освободитесь от стресса и тревоги. Вы можете исцелить не только себя, но и других. При помощи молитвенной терапии и визуализации вы можете исцелять не только себя, но и других, причем делать это даже на расстоянии. Не верится? Это кажется каким-то волшебством, мистикой? Но это не так. Если мы знаем законы подсознания, то понимаем, что никакой мистики в этом нет. Все вполне реально и объяснимо. Ведь для божественной силы, присутствующей внутри нас, нет преград расстояний. Вы можете направить свои пожелания здоровья больному человеку. Вы можете визуализировать картину его исцеления. Вы можете воззвать к божественным целительным силам, чтобы они окружили больного и присутствовали там, где он находится. Ваша мысль это сила, и она способна привести в движение энергии исцеления независимо от вашего местонахождения. Подсознание не знает ни времени, ни пространства, не ведает преград. Ваше подсознание часть той же силы, что работает в подсознании близкого за которого вы молитесь, и неважно, где он находится. В реальности не существует противопоставления заочного лечения очному, потому что вселенское сознание покрывает любые расстояния, и оно вездесуще. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Вы можете визуализировать исцеление другого человека так же, как визуализировали самоисцеление и он почувствует улучшение своего состояния, даже если вы ничего не скажете ему об этом. Вот вариант техники визуализации, которую можно использовать для исцеления другого человека. Упражнение пятое. Визуализация исцеления на расстоянии. Представьте себе человека, которого вы хотите исцелить. Расслабьтесь, успокойте мысли и скажите Сейчас я начинаю процесс исцеления. Я призываю целительное присутствие к назовите к кому. Целительное присутствие окружает его и начинает процесс исцеления всего организма, всех органов, клеток, тканей, сосудов, мышц, нервов. Затем представьте, что видите перед собой этого человека полностью здоровым, светящимся здоровьем.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 Вы можете варьировать способ исцеления на расстоянии, применяя разные молитвы и аффирмации, создавая наиболее близкие для себя образы исцеления. Вы можете использовать и аффирмативный метод, не включающий визуализации. Главное, что вы должны помнить при этом. Ваше лечение это направленное движение вашей мысли, несущие информацию о здоровье, благополучии и расслаблении. Для передачи их вашему близкому с целью изменения его самочувствия и постепенного избавления от недуга. Ваша задача внутренне проникнуться ощущением здоровья и гармонии и наполнить ими свое мышление. Вам необходимо с верой и настойчивостью повторять молитву или крутить мысленное кино, в котором ваш близкий здоров и счастлив, не допуская негативных размышлений о симптомах и проявлениях болезни. Я решил применить аффирмативный метод к своей сестре, которой предстояла операция по удалению желчных камней в больнице в Англии. Диагноз ей поставили на основании больничных обследований и обычного рентгена. Сестра попросила меня молиться за нее. Нас разделяло тысяч миль. Я был в Америке, она в Англии, но для универсального закона подсознания нет ни расстояния, ни времени. Безграничная мудрость присутствует во всей своей полноте везде и всегда одновременно. Я отбросил от себя любые мысли и суждения о симптомах и о телесной реальности как таковой. Я аффирмировал следующим образом: Эта молитва за мою сестру Кэтрин. Она расслаблена и пребывает в мире и покое, равновесии и умиротворении. Целительная мудрость ее подсознания, которая создала ее тело, сейчас преображает каждую клетку, нерв, волокно и мышцу и кость в ее организме в соответствии с безупречной моделью всего организма, которая хранится в ее подсознании. Молча, спокойно все искаженные мысленные паттерны, существовавшие в ее подсознании, рассасываются и растворяются без следа. И каждый атом ее существа наполняют жизненная сила, целостность, здоровье и красота жизни. Теперь она открыта и готова принять целительные потоки, которые текут сквозь нее подобно реке, возвращая ей совершенное здоровье, гармонию и душевный покой. Все искажения и безобразные образы вымываются прочь бескрайним океаном любви и мира, омывающим ее. И это воистину уже так Я произносил подобные аффирмации по несколько раз в день. И по истечении двух недель мою сестру обследовали и обнаружили, что произошло чудесное исцеление, а результаты рентгена оказались отрицательными. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Помните, наше подсознание система наподобие компьютера, подключенного к сети общего вселенского подсознания. В эту же сеть включены компьютеры подсознания других людей, в том числе человека, которому вы стремитесь помочь. Значит, ваша внутренняя уверенность передается вашему подсознанию, которое транслирует его и через вселенскую силу передает в подсознание вашего близкого, запуская программу выздоровления. Сеть вселенского подсознания охватывает бесконечное пространство и является вездесущей. Следующее упражнение предлагает простой, но очень действенный вариант исцеления на расстоянии. Аффирмативный метод, который многократно практиковал и сам Джозеф Мерфи. Упражнение шестое. Аффирмативный метод исцеления на расстоянии. Расслабьтесь, успокойте мысли. Подумайте о том близком человеке, который нуждается в исцелении. Не допускайте возникновения в сознании мыслей о его болезни и её симптомах. Чтобы настроиться на правильную волну, вспоминайте его бодрым и здоровым. Настроившись, сформулируйте аффирмацию-молитву. Например: Я верю, что мудрость подсознания, создавшая тело имя в данную секунду и в каждый миг его, ее жизни перерабатывает и растворяет все отрицательные установки, уничтожает страхи и тревоги, принося успокоение и веру. Здоровье и бодрость, любовь и мудрость льются на имя нессекаемым потоком. Повторяйте это упражнение несколько раз в день. Не забывайте, необходимо время, чтобы подсознание переменило картину и пациент начал выздоравливать. Если улучшение не произошло сразу же, Это не значит, что помощь не сработала. Не отступайте. Будьте упорны. Продолжайте практику. Конечно же, исцелять других можно не только на расстоянии. Есть способы исцеления, предполагающие непосредственное общение с тем, кого вы исцеляете. Один из таких способов дискуссионная техника. Эта методика создана на основе дискуссионного метода доктора Квимби из Мейна, работавшего с 1849 по 1869 год. Суть метода. Отчетливая аргументация ошибочности установок пациента. Задача на уровне разума убедить человека, что болезнь и выздоровление зависят от того, как сам человек мыслит. Обладая полученными знаниями о силе подсознания, вы можете убедить больного в том, что любая мысль о болезни разрушает душу и тело. А позитивные мысли о выздоровлении врачуют. Объясните больному, что основа его исцеления заложит полное изменение его убеждений. Организм человека управляется подсознанием, поэтому именно в подсознании хранятся знания о том, как именно избавить тело от недугов в любой момент времени. Изначально тело человека задумано гармоничным и здоровым. Задача вернуть ему это гармоничное состояние. Поделитесь той мудростью, которой владеете сами. Убедите больного в том, что и он обладает великой силой, силой собственного подсознания. Важно: вы должны искренне верить в то, что говорите, и внушить веру в истину своих постулатов больному. Учитывайте и отношение вашего собеседника к затронутой теме. Если он полностью и безапелляционно отвергает все, что вы говорите, не настаивайте. Возможно, позже вы сможете вернуться к этому разговору. Упражнение 7. Использование дискуссионной техники. От вас потребуется настойчивость, упорство и терпение. Применяйте эту технику лишь в том случае, если готовы к этому. Убедитесь, что вы обладаете достаточной верой в те слова, которые хотите донести до пациента. Если вы сомневаетесь или колеблетесь, то отложите применение техники. Выберите ситуацию, в которой пациент будет готов выслушать вас, и вам никто не помешает. Помогите ему расслабиться, используя простые методики релаксации. Выполните их вместе с пациентом. Ваш общий эмоциональный фон должен быть спокойным и ровным. Начинайте дискуссию, задавая вопросы о том, в чем сам человек видит причины возникновения болезней. Спросите, не терзают ли его старые непрощенные обиды, не винит ли он в своих бедах других людей. Последовательно излагайте ему то, что вы узнали из этой книги. Если встретите сопротивление, не спорьте, но укажите на то, что от выполнения упражнений вреда не будет, что вы не отговариваете больного от привычного курса лечения, а предлагаете попробовать еще одно дополнительное средство. Не пытайтесь объять необъятное. Лучше распределите вашу информацию на несколько бесед. Каждую начинайте с упражнения на расслабление. Помните, вы ни в коем случае не должны отговаривать пациента от обращения к врачам и использования средств медицины. Не следует и негативно отзываться о медицине, принижать ее значение. Пациент не должен истолковать ваши советы как рекомендацию отказаться от традиционного лечения и общения с лечащим врачом. Важно. После каждой беседы обязательно отмечайте, не рассержены ли вы, не испытываете ли раздражение или страха неудачи и прочих негативных чувств. Если да, то, возможно, вы не готовы к использованию этой техники. Вернитесь к уроку первому, части второй, и проработайте возникающие негативные установки. Любую болезнь проще предупредить, чем лечить. Даже если у вас ничего не болит и нет каких-то серьезных заболеваний, о здоровье необходимо заботиться, причем не от случая к случаю, а постоянно. Помните, что болезни легче предотвратить, чем лечить. Как бы прекрасно вы себя ни чувствовали, Сформулируйте и повторяйте периодические аффирмации, направленные на укрепление и сохранение здоровья. Утверждайте: "Я здоров. «Мое здоровье с каждым днем становится крепче и крепче. Мой организм работает в соответствии с высшим замыслом и так далее". Помните, негативные мысли, направленные на других, обиды, другие отрицательные эмоции могут стать причиной возникновения болезней регулярно проводите ревизию страхов и негативных установок и нещадно устраняйте их. И в этом случае ваша жизнь до глубокой старости будет наполнена духовным и физическим здоровьем.